Римма. Лично я бы начала опрос свидетелей с хитроглазого администратора Миши. Он мне сразу показался человеком с двойным дном, еще когда на квест ходили. Да и роман, Поклясться могла, что-то договаривал, Но босс у меня Синичкин, а он решил, на следующий день с утра мы едем к аутисту Константину Пирожникову. Причем настрого велел. Актера о нашем визите не предупреждать. Мне идея не понравилась. Охота была тащиться утром по пробкам на другой конец города, а потом оказаться перед запертой дверью. Однако Синичкин подмигнул — «Дома будет наш красавчик», — оперативное чутье. И оказался прав. Дверь отворилась сразу. Никаких «кто там», цепочек на двери и просьбы предъявить документы. Я начала представляться. Пирожников не дослушал, буркнул. «Знаю, кто вы». «Мне Ромчик звонил», — велел. «Раздевайтесь, одежду в шкаф, обязательно тапочки. Потом проходите в кухню». Сменная обувь в количестве двух пар — была идеальным редком выставлена на коврике в прихожей. «Я чужое носить не люблю, боюсь грибка», но Синичкин шепотом велел «Делай, как он сказал». Пришлось послушаться. Мы проследовали в кухню. Костя с кислым видом молвил «Можете заварить себе чай». Я вопросительно взглянула на Пашу. Он покачал головой «Спасибо, мы подождем, пока ты поешь». Душить гостеприимством пирожников нас не стал, и даже сесть не предложил. Сам удобно устроился на стуле, в мягком, под спиной подушечка. На столе был накрыт поздний завтрак, а может, ранний обед. Среди прочего на столе присутствовала тарелка супа. В ней плавали четыре фигурно вырезанных кусочка моркови и две маленькие стопочки водки. Спиртное в обеих налито точно до риски отсекающий 20 мл. Костя отпил ровно половину рюмки, закусил двумя дольками соленого огурца, подвинул к себе тарелку супа, начал аккуратно черпать. Паша молчал. Я тоже поперёк батьки не лезла, украдкой оглядывала жилище. Стражайший холостяцкий уют. Плита сияет, раковина чистая до противности, ни крошечки в ней, ни подтека. Рабочий стол девственно пуст, занавески на окне отдёрнуты строго симметрично. Мне подумалось, в нашем новом деле хватает странных мест и людей. Сначала квартира Романа с плетками и кандалами, теперь чрезвычайно удивительная в логове мужчины стерильная чистота не знаю, что Паше подсказывала его интуиция опера, но в моей голове вертелось «все они ку-ку». И запросто могли в состоянии аффекта клиента грохнуть и Роман, и Ольга, и этот Костя. Актер допил свою рюмочку, закусил двумя оставшимися дольками соленого огурца, доел суп, промокнул губы салфеткой, сложил руки на коленях и обернулся к Синичкину, «Теперь я внимательно вас слушаю, господин частный детектив». Я почему-то решила, Паша сейчас начнет подыгрывать, тоже заговорит в стиле британского джентльмена. Однако мой шеф, прежде стоял, опершись на подоконник, взял стул, с грохотом переместил его поближе к Пирожникову, уселся лицом к спинке. Побуравил Константина своим фирменным уничижительным взглядом, Тот изо всех сил старался показать, что ему ни капли не страшно. С минуту в кухне дрожала нервная тишина. Потом Синичкин понебратски шлепнул Костика по плечу. «Давай, колись! Это ты клиента убил?» Пирожников поморщился, пожевал губами и ответил с нескрываемым раздражением. «Я всегда полагал, что частные детективы мыслят логически. Тогда или нет? Конечно, нет!» «А кто убил, знаешь?» «Только Анкудинов мог», — решительно молвил Костя. «Доказательства?» «Не имею». «Значит, подставить хочешь?» «Нет, просто рассуждаю. Я не убивал. Ольга не убивала. Роман не убивал. Посторонних не было. Значит, только Михаил остается». «А ему зачем?» Деловито спросил Синичкин. «Я не знаю, зачем ему» монотонно произнес Костик. «Я просто могу поручиться за себя, за Романа, за Ольгу, а за него нет». «Что значит поручиться?» «Как матери в суде плачут. Мой сыночек хороший, он не мог?» «Поручиться означает принять на себя ответственность», продолжал Пирожников. «По-прежнему без единой эмоции. Я отвечаю за себя. Я находился в той комнате, где бочка, и убить просто физически не мог». «Понятно. А вот Роман как раз был в лабиринте», — подначил Синичкин. «Да, был. Но он не мог этого сделать». «Почему? Убийство — это конец проекту, а Рома — умный человек. Он шел к школе танца всю жизнь. Он никогда бы не стал разрушать мечту собственными руками». «Логично. Может быть, тогда Ольга? Как вы думаете, она умеет в шахматы играть?» Слабо улыбнулся Костя и сам ответил. «Нет, не умеет. Это истинная женщина. Низкий IQ и полная неспособность к многоходовкам. При всех кричать, что это она стреляла, разумный человек разве будет? И убийцы, насколько я знаю, всегда отпираются, а не признаются. Но она стреляла». Костя задумчиво щелкнул пальцами. «Два раза. Потом еще два. Мы терпеливо ждали». Он, наконец, объяснил. «Не хочу ее положение ухудшать, но молчать тоже глупо». «Тогда говори», — подбодрил Паша. Оля в тот вечер была под кайфом. Она употребляла? «Ну, не постоянно, но иногда баловалась. Для остроты ощущений, полагаю. Что принимала? Я не эксперт, но точно не героин. Что-то слабенькое, возможно, траву, или спайсы, или марафин». Как часто? Не каждый день. Пару раз в неделю примерно. Что поводом становилось? Когда с Ромой поругаются или просто если не в духе? А Воскобоев знал об этом? Полагаю, что да. Как относился? Нормально. Нормально это как? Поощрял или они вместе употребляли? Ну, скорее делал вид, что не замечает. Понятно. Значит, в тот вечер Ольга была под кайфом. А винтовку ей кто дал? «Сама взяла, это не проблема. Запасная в кладовке лежала. Ты видел, как она ее берет? «Нет». «Я бочку готовил, а она в комнату заглянула, уже с пушкой». «Глазки пьяненькие?» «Я спросил, ты куда собралась?» «Она ответила, хочу Ромку пугнуть» и ушла. «А ты уверен, что у нее в руках была именно винтовка для пейнтбола?» Вкратчиво спросил Паша. «Да, уверен». Без запинки отозвался Константин и выпил вторую стопочку водки. Закусил двумя ломтиками огурца. Паша дождался, пока он прожует. Спросил, «Почему ты уверен?» «Странные вы, частные детективы!» Снова укорил Пирожников. «Я вам сказал про наркотики, про ее настрой. Она пошла в лабиринт дурачиться. И я что ли не знаю, как наша запасная винтовка выглядит?» А мужика того по-настоящему пристрелили. И из... «РАП-68. Переделанного в боевой. Причём здесь Ольга тогда?» «А откуда ты знаешь, из чего убили Руслана?» — деловито спросил Синичкин. «В криминальных новостях говорили». Паша коротко взглянул на меня. Я подтвердила, кивнула. «Хорошо. Расскажи мне подробно», — велел Паша. «Сколько было времени, когда Ольга отправилась в лабиринт?» Я на часы не смотрел. Но квест начался в 10. Под пол в прозекторской Ольга падает где-то через 25 минут. А ко мне она заглянула. «Ну, в половине одиннадцатого примерно, может, чуть позже. А винтовку когда взяла? Не знаю. Она у нее уже в руках была. А зачем и когда она надела перчатки?» Я затаила дыхание. Но Костя не смутился и не запнулся. «Да это все та клиентка, дура». Она в концкамере истерику устроила, банку с пальцем разбила. «А это ведь настоящее пособие. Палец человеческий и формалин настоящий. Роман на судмедэкспертизе купил. Знаете, как воняет? И пол может разъесть». Миша, как увидел, сразу Ольге через наушник сообщил. «Я-то с бочкой занят. Рома в лабиринте. Так что убирать ей пришлось. Как с формалином без перчаток возиться?» а потом, видно, снять забыла». Все складно у тебя», — покачал головой Паша. «А ты полицейским рассказал, что Ольга под кайфом была и шла в лабиринт Рому пугать? Вот еще, фыркнул Пирожников. «Я никогда не выдаю лишнюю информацию». «А нам почему?» — рассказал. Костя приумолк. Дотянулся до холодильника, достал водку. Аккуратно разлил по двум стопкам, ровно по 20 миллиграмм в каждую. Нарезал на четыре части соленый огурчик. Выпил, закусил. Разразовелся, пробормотал. «Вы удостоверения в нос не тычите и не орёте. Да и Ольгу надо выручать. Раз ее увезли, значит, подозревают. А я точно знаю, она никого не убивала, просто шутила. Значит, по твоей версии, убил Михаил». Уточнил Синичкин. Это не версия, а метод исключения. Терпеливо повторил Пирожников. Если мы трое не убивали, то остается только он. И какой у него мотив, я не знаю точно, но мишке очень деньги нужны. Зачем? Он игрок, постоянно какие-то рулетки, лотереи, ставки спортивные. Не высыпается, подработки берет, ночами программы компьютерные пишет. Но лудоману, насколько я знаю, честных денег никогда не хватит. Возможно, клиента ему заказали, и он согласился чисто бабла срубить. Но это только мое предположение. А возможность убить у него была? Почему нет? В операторской Мишка один. Когда зашел, вышел, никто не контролирует. Как пройти мимо камер? Лучше всех нас знает. Сам их устанавливал. Вам, Михаил, не нравится? Сунулась я. Не очень. Почему? Он некрасиво ест и любит глупо шутить. Однажды мне в рюкзак руку от трупа подложил. Неприятно. «Только поэтому подставляешь?» Пирожников ответил с неприкрытым раздражением. «Да сколько повторять вам! Я никого не подставляю, рассказываю, как было на самом деле». Выпи еще водки», — посоветовал Сеничкин. «Нет, я уже выпил четыре стопки, а шесть — это много». «Так выпей пять». «Слушай, что ты пристал?» — окончательно взъерился пирожников. «Какое тебе дело до моей водки? Есть вопросы? Давай. Нету? Вали». «Ты когда-нибудь раньше встречал покойного?» «Нет». «Почему заикаешься?» «Потому что думал. Я на квестах давно, и покойный на них часто ходил». «Откуда знаешь?» «Тоже по телеку сказали, и я сразу стал вспоминать, где мы могли пересекаться. Вспомнил?» «Да». «В смысле нет, не пересекались» а тебе что-то показалось в его поведении необычным, странным? Нет. А в поведении его девушки? Ну, она реально боялась, не притворялась, как многие девчонки, а честно, очень не хотела идти. А этот Руслан ее, видно, заставил, хотя насильно на перформанс тащить нельзя. Бывали случаи, у людей от страха реально крышу срывало. Костя, а ты сейчас как? Без содержания или в отпуске? Вдруг сменил тему Паша. Пирожников пожал плечами. «Ромчик меня, конечно, попросил хотя бы неделю подождать, но я думаю, закроют все равно школу танцев после такой истории. Так что бегу с тонущего корабля. Уже на форуму кинул, что свободен. И несколько предложений получил. Выбираю». Я не удержалась. «Костя, а ты как вообще к людям относишься?» Паша взглянул укоризненно, но Константина вопрос не смутил. Он спокойно отозвался. «Я терплю их рядом с собой. Но только в случае крайней необходимости». И поднялся. «Давайте я вас провожу». «Спасибо за помощь», — протянул ему руку Синичкин. Костя на рукопожатие ответил, но с очевидным неудовольствием. А дверь за нами закрывал и вовсе со счастливой улыбкой на лице. «Жуткий тип», — прокомментировала я, едва мы вошли в лифт. И тоже что-то не договаривает, кивнул Паша. Так надо было колоть его. Успеем еще. Колоть надо, когда у тебя есть козыри на руках, а их пока не имеется. Но Роман, похоже, нам врет, будто не знал, что Ольга употребляет. И может, конечно, у меня тоже мания. Но у тебя не возникло ощущения, что клиента покойного эти типы раньше встречали. Оба, и Роман, и Костя. Не исключено. Кивнул Паша. Что дальше делаем? Надо пообщаться с остальными по списку, с Мишей с Ольгой. Их версию услышим. И тогда уж от полной картины будем танцевать. Мне план действий показался слишком рассудочным и монотонным, но спорить с шефом я не осмелилась. С десяти до полудня Михаил провел едва не худшие два часа своей жизни. Следователь, тощая климактеричная тетка, которую все называли Степановна, Задавала кучу идиотских вопросов, а едва он хотя бы на минуту задумывался, начинала запугивать. Статья 307, если соврёшь. Статья 308, если вообще откажешься говорить. Или грозила, что достанет постановление, и он прямо сейчас превратится из свидетеля в обвиняемого. Миша с правоохранительными органами прежде сталкивался. Очень их не любил и сейчас вертелся словно уш на сковородке. Его аргументы «зачем стрелять в человека, кого видишь впервые в жизни», словно о каменную стену разбивались. А когда тетка-следователь заявила ему в лицо «я знаю, что убил именно ты и докажу это», администратор окончательно запаниковал. Мелких грешков за ним имелось немало. Сайты порнографические рисовал, просроченные кредиты имел, пару раз попадался на воровстве в магазинах, Если сейчас на него заведут уголовное дело, все его подвиги превратятся в отягчающие обстоятельства. «Почему в 22.47 не работала видеокамера? Не смей рассказывать, что сломалось. Где видеозапись? Мы все равно найдем!» — давила Степановна. Запись находилась у него в кармане, в памяти телефона. И Миша страшно боялся, что сейчас прикажут все вещи на стол, мобильник конфискуют, взломают пароль. Но он прижимал ладони к груди и повторял и повторял. Эта техника, она часто глючит». «В момент убийства?» — усмехалась следователь. Доставала ордер на обыск, демонстративно выкладывала на стол, начинала заполнять. Михаил держался изо всех сил, но не сомневался, после допроса Отправиться он в камеру. И когда следовательница вдруг его отпустила, Анкудинов словно в тумане добрел до выхода. Миновал проходную, присел на троллейбусной остановке и долго там сидел, смотрел в одну точку, а потом выключил телефон и потащился, куда глаза глядят. Нужно сделать одно важное дело, а потом бежать. Подписка о невыезде — просто бумажка. Из Москвы уж точно выбраться можно.